Часть 6. Заметки на полях чрезвычайных происшествий Оголтелые люди с той киевской стороны в 2022 году начали называть нас, россиян, мокшей. То есть мы мокшане, болотные люди. Таких даже в НАТО не берут. Себя же они видели русами, древними укрорусичами. «Дело даже не в том, что истинные русы никогда ни в какое нато проситься на коленях не стали бы. Посчитали бы подобное поведение позорным. Святослав, увидев это, выблевал бы таких потомков. Дело в том, что мокша на санскрите — это освобождение. Называя нас так, неприятели наши угодили в древнейшую филологическую западню. Значит, армия Макшан это освободители». Макшаня желает освободить солнечного русича Илью Муромца, который 33 года лежит в плену, но и всех своих братьев во Христе заодно. В начале войны с киевской стороны раздались голоса «Мы не просили нас освобождать». Но и у нас иные сомневающиеся завели привычную же песню «А что мы им можем предложить? Построили бы сначала тут нормальную жизнь». Многие не верят, но, в это правда, никакой нормальной жизни не существует. Иначе почему США или Франция или Испания или Италия выходят на улицы и площади толпами, манифестациями, митингами в сотни тысяч людей с требованием нормальной жизни? Да потому что не живут они нормальной жизнью. У России, помимо всего прочего, всегда есть заботы, обращенные в прошлое, и в будущее. Россия не живет одним днем, Россия живет во все времена сразу. Поэтому мы отныне и навек отвечаем тем, кто говорит, мы не просили нас освобождать, никто никого не освобождает. У России свои задачи, у России своя земля, она решает свои задачи на своей земле. Поэтому мы отныне и навек отвечаем тем, кто здесь порой говорит, «А что вы можете им предложить сначала решить проблемы дома?» Мы ничего никому не предлагаем. И еще не запутывайте людей. Ничего никогда и нигде нельзя решить раз и навсегда. Россия же занимается сразу всем — делами внутренними, внешними, земными и небесными. Да, с переменным успехом но она ставит в себе огромные и честные задачи. Было хоть одно поражение России с 1999 года. Вот каким вопросом стоило задаться нашим оппонентам в день 24 февраля 2022 года. Весь мир третировал на исходе 90-х Россию, доказывая, что мы не вправе даже смотреть в сторону своего собственного Кавказа, а уж тем более стрелять там во все стороны. Но мы пошли и сделали свое дело. Если террорист сидит в сортире, будем мочить его в сортире. Следом был разогретый кокаином Саакашвили, едва не потерявший Тбилиси. Потом многочисленные предупреждения на тему аннексия Крыма станет началом конца России. Счет идет на дни. Следом Сирия будет для вас вторым Афганистаном. Запомните этот твит. Затем в Нагорном Карабахе решат без вас, Казахстан выбрал свободу, наверняка что-то еще забыл, но это неважно. 24 февраля 2022 года у руля российской власти находился человек, который впервые принимал подобные решения, когда Россия была еле жива. Когда сил ее не хватало на то, чтобы прокормить своих военных когда стыд и срам были нашей национальной идеологией и политикой партии. Потом он принимал такие решения во второй, в третий, в пятый, в десятый раз. «Надеюсь, я был услышан», — сказал он 24 февраля. Странно было ничего не расслышать. «Если и есть воистину преступное государство на свете, то мы знаем, как его зовут». США. Слоняют с померу, как бандиты, как неугомонные, ненасытные продавцы смерти. Уничтожили, низвели к посмешищу сам институт демократии. Лишили суверенности европейские народы, либо скупили, либо убили все мыслящее в десятках стран. Мир будет иметь несколько полюсов. Россия, Китай, Индия, Африка, Латинская Америка. Центр мира будет в районе Байкала, тем более, что он действительно там. Единственный конфликт в этом мире будет сложные отношения между Индией и Китаем. Они всегда останутся сложными. А все остальные провинции, европейская провинция, дальняя канадская провинция и еще дальняя австралийская, будут жить тихой провинциальной жизнью. Никто никогда их не побеспокоит. Растят своих кенгуру или кого там и на здоровье. Что до США, пусть там будет что-то хорошее. Пусть их поделят Африка и Латинская Америка, они имеют право. Или пусть там будет заповедник. Или пусть там будет целый континент для съемок кино про борьбу индейцев с инопланетянами. Пусть там будет что угодно, только не это вот развратившее все сущее чудовище. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сказал о том, что у нас не с Украиной война. У нас священная война против сатаны, сказал он. Патриарх Московской в Руси Кирилл сказал, что российский главнокомандующий борется с Антихристом. А нам сказали СВО. А мы все гадали, что за СВО? Сатаны воля омрачена. Сатаны воинство обречено. Сатану Вера осилит. Украинское военное руководство заявило, что Россия — большая колониальная страна, которая использует входящие в ее состав этносы в войне против Украины. Но крах Российской Федерации, сказали они, неизбежен. «Мы уверены в том, — сказали, — что мы еще увидим свободную Ичкерию, Татарстан и, возможно, другие территории». Свободный Крым они признать не захотели. Свободную Донецкую Народную Республику тоже не захотели, и Луганскую не пожелали. Свободную Одессу запугали насмерть, а свободную Ичкерию, значит, хотят. Свободные Ичкерии уже у вас в гостях, чертовы дураки. Посреди войны папа Римский Франциск признался в любви к украинцам и русским. Я высоко ценю русский народ, российский гуманизм. Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство. Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу. Я нахожусь между двумя народами, которые люблю, заявил понтифик на борту самолета по пути в Рим. Но вот вопрос. А почему папа любимых украинских авторов не назвал? А мы знаем почему. Потому что если папа и знает украинских авторов, они окажутся русскими. Про Гоголя, про Михаила Булгакова, образованный все-таки человек он наверняка слышал. Но если назвать их, конфу случится. Это ж русские классики. Поэтому украинцев любят как абстракцию, не называя имен. Я люблю украинцев Владимира Красное Солнышко, Чайковского и кинорежиссера Довженко. Известная актриса написала в февральском письме: человеки так далеко ушли от правды, заблудились и страдают от этого сильно. То, что сейчас происходит, одно из проявлений любви Бога, он хочет, чтобы все встало на свои места. И далее: Мне кажется, Бог решает, в какой стране, семье, культуре нужно родиться человеку для роста его души, в каком теле мужчиной или женщиной. Задача человека — принять его дар с благодарностью. Предать страну — это как сменить пол, вступить в спор с Богом. Вроде бы простая мысль, а в голову мне до этой зимы не приходила. Многие из тех, у кого 24 февраля 2022 года обнаружились срочные дела в Грузии, в Прибалтике или в Израиле, они же в большинстве своем за смену пола, родового языка, Цвета кожи, богов, чего угодно. Общая развинченность бытия. Диагноз такой. Когда по всей Украине сносили памятники Пушкину, Пушкину, юнно-морец заметила простейшую вещь. Даже во время войны на уничтожение в 1941, в 1942 и в 1943 году русские не крушили наследие немецкой культуры. Более того, добавлю я, во времена нашествия Наполеона огромная часть российской аристократии оставалась франкофилами. Говорили на французском, а явившись в Париж, тут же начали брать уроки изобразительного и театрального искусства, например. Одновременно в России царила еще и оголтелая филия, Поэзия и музыка вечного врага восхищала аристократию. Бог знает, когда все это началось. Может, когда Петр пил за своих шведских учителей и свозил со всей Европы мастеров из тех стран, с кем воевали позавчера и будут воевать завтра. Может, когда Московия научилась многому у Орды, приняла многое у монголов и татар, и в ответ ордынская аристократия потекла в Русь, принимая русскую веру. Может, до того, когда Ярослав Мудрый породнился с половиной европейских дворов. В любом случае, русские однажды поняли, что воевать с летописцами и запрещать языки это дикарство и варварство, и с тех пор победили навсегда. У меня вот какое ощущение было от главы МИД Сергея Лаврова. У меня было ощущение, что в целом он, в сущности, западник, человек той европейской культуры. Он, конечно же, отлично отработал крымскую историю но Донбасс его уже тяготил. Он раз за разом писал заявление начальнику «Отпустить меня на покой, на отдых». Начальник его не отпускал. А он уже представлял, как сидит на берегу моря, пьет сок, кидает хлеб чайкам, и все ждал, что ему подпишут заветную бумагу со словами «Прошу освободить меня от занимаемой». И тут 24 февраля 2022-го и понеслось. И он, насколько это возможно, учитывая невероятный его уровень осведомленности и предельный уровень компетенций, искренне удивился тому, до какой степени все-таки наши бывшие партнеры, лжецы и людоеды. Ну просто лжецы, и людоеды и все. И у него словно второе дыхание открылось. Да пошли вы все, словно бы подумал он, мы сейчас вам устроим ледниковый период, дебилы, блядь. Я всех чаек, которых не покормил, вам припомню. Помню, в 90-е в приличных кругах было принято скептически относиться к Шолоховским рассказам, где каждый второй сюжет, как сын идет против отца, брат на брата и дед на внука. Мол, слишком литературно как в индийском кино. Но даже не слишком присматриваясь к новостной хронике 2022 года, всякий неизбежно встречал новости про поперечных, за рубежами родины осевших дочек Лаврова, министра, Машкова, артиста, Пескова, пресс-секретаря императора, про какого-то, что ли, сенатора, который публично отказался от буйно пацифистствующей своей дочери, про то, что Михаил Боярский за СВО, Ализа, дочь его, Боярская, и ее муж-артист Максим Матвеев, против. Выяснилось, что литературный критик и неистовый прогрессист Анна Наринская, которая весь этот «Крым наш» и «Донбасс наш» в гробу видала, дочь поэта Евгения Рейна, империалиста и крымнашиста. Мы даже не говорим про Донбасс и Украину, где родня оказалась по разные стороны фронта в каждой второй семье. У легендарного комбата и ополченца призыва 2014 года Сергея, француза Завдавеева, брата взяли в плен на Азов стали. Можно этим примером и ограничиться, потому что если подобные примеры начать в линейку, переписывать бумаги не хватит. Шолохов реалист. Именно так тогда и жили. У нас до кровавых степеней раздора еще не дошло, но расстояние полшага. В мае 2022 года стало известно, что на рублевке выставлено на продажу 4000 домов. Люди задавались резонным вопросом. Если на рублевке продают 4000 домов, значит 4000 хозяев домов смогли выехать из страны или собираются уехать вместе с семьями, нянями и так далее. Как правило, это бывшие чиновники или менеджеры высшего звена. Они обладают связями, административными и финансовыми ресурсами. Как так получилось, что во всей стране самые ненадежные люди собрались именно на Рублевке? Нет, ну правда. Я вот в деревне живу, и у нас никто за весь 2022 год не уехал и жилье не продал. И в соседней деревне тоже. В России 134 тысячи деревень, но 4 тысячи человек синились и уехали только из одной Вот из-за этой вот, где обитала наша элита. Читатели обычно просят ставить кавычки, если слово «элита» употребляется по отношению к жителям элитных подмосковных поселков. Но если они самые влиятельные и богатые люди в стране, они есть элита. Просто она так выглядела у нас. Поздней весной 2022 года Россия увидела, как из зоны СВО возвращаются в свои города бойцы, выдержавшие первые три месяца войны, и как уходят им на смену другие части. Сеть наполнилась любительскими съемками. Обычные горожане, увидев колонну военных, направляющихся в зону спецоперации, дарили им кто что может и приветствовали несказанно и проникновенно. Удивительно... Трепетное, поразительное и вместе с тем спонтанное действо происходило повсюду. Так встретились, наконец, народ и его армия. Попытался тогда вообразить, как эта колонна случайно заехала в редакцию российского грянцевого журнала. На в к самой модной столичной радиостанции, на концерт к самому маститому рэперу, в практически любой московский театр на репетицию очередной с фигой в кармане постановки, а то и в некоторые кремлевские кабинеты и даже в отдельные министерства. И ужаснулся разница между народом и вот так называемой элитой. Когда террористы захватили 1 сентября 2004 года школу номер 1 в Беслане, в Северной Осетии, Саслан Хасигов Только пошел в первый класс С братом-одногодкой и матерью Этот мальчишка оказался среди более тысячи ста других заложников Трое суток семья провела в спортивном зале без еды и воды В полном кошмаре В этом месте до сих пор страшно находиться Даже много лет спустя Я приезжал туда в день поминовения Когда матери тех детей собирались Никогда не забуду Школу, чтобы освободить заложников штурмовали. Погибло 314 человек, из них 186 детей. Братья Хасиговы выжили, их мать госпитализировали с тяжелыми ранениями. Закончив школу, Саслан так вышло, не жил с травмой, пугаясь вида оружия, а поступил в военную академию в Санкт-Петербурге, где по ее окончании подписал контракт. В конце января... Старшего лейтенанта Саслана Хасигова отправили на границу с Украиной, ну а дальше своего. За проявленное мужество награжден медалью «За боевые отличия». Хоть бери и кино снимай про парня. Фамилия Прилепин имеет верхнедонское происхождение. Липецкая область — село Каликино. Сегодня там половина огромного села Прилепины. Они живут в селе не менее 350 лет. И оттуда. В былые времена Каликина было приписано то к Рязанской, то к Тамбовской, то к Воронежской областям. В 17 веке это была окраина Руси. На этой окраине заселяли однодворцев, набранных из дворянских детей и монастырских крестьян полувоенное сословие, которое в обычное время занималось земледелием, а в случае войны шло в поход. Прилепины — каликинские однодворцы. В XVII — начале XVIII веков они участвовали во всех азовских, крымских и прочих походах на юг. Из нынешних каликинских Прилепиных один командир БТР, ВДВ принимает участие в СВО. Еще двое из рода каликинских Прилепиных — инструктора спецназа на юге, обучают бойцов. Тот самый факт, когда я могу сказать не метафорически, а буквально «Работайте, братья!». В мае 2002-го я попытался вообразить работу «Машины времени», рискнув напомнить некоторые реалии не слишком давнего прошлого. Всего-то надо было на 23 смешных года из 2022-го открутить историю, чтобы удивиться несказанно. Вот вас в 1999 году ловит какой-то сумасшедший за рукав и говорит... Короче, слушай, не перебивай, несколько важных секретов. Через 23 года знаешь, кто будет главным патриотом в России? Кто? Кадыров. Полевой командир чеченский. Да пошел ты. Нет, его сын. Болтай больше. Нет, слушай еще. А знаешь, кто будет самым большим ненавистником России? Александр Невзоров. Наш Сашка. Шестьсот секунд. Доверенное лицо Путина. Он самый. Я тебе сейчас в морду дам. Погоди. А знаешь, кто будет основным антикризисным менеджером на отвоеванных территориях Украины? Чего? Каких еще отвоеванных территориях Украины? Чего ты несешь? Кто? Кириенко. Какой Кириенко? Из СПС? Ну, а какой же? Он. А знаешь, где будет Глеб Павловский, который кремлевской пропагандой руководит? «Министром имперской пропаганды он будет». «Нет, оппозиционером, непримиримым». «А знаешь, кто будет самым радикальным ястребом имперской пропаганды?» Молчи, я не хочу ничего знать». «Владимир Рудольф Соловьев». «Ты реально псих». «И еще Антон Красовский». «Идти на Канделаки». «Сам ты псих». «А знаешь, кто из русских музыкантов первым поддержит Третью мировую войну и наших солдат?» Молчи, я угадаю». «Юрк Шевчук». «Нет, мимо. Коля Басков». — Вот этот, который... — Тсс, молчи. — А знаешь, где и на каком языке будет петь машина времени? — Еще слово, и я убью тебя. Ты просто шпион, иностранный агент. Кстати, про иностранных агентов. Ты знаешь, что муж Аллы Пугачевой... Глухой звук удара. Эта машина времени сошла с ума. В 2009 году я написал эссе о том, что на Украине идет гражданская война между сторонниками европейского и русского выбора. В эссе, правда, есть неожиданные по тем временам повороты сюжета. Например, часть российской политической элиты переезжает в моем эссе в Киев. И, наконец, в России одновременно происходит в моем эссе попытка революции. 2009 год, говорю. книга называется. «Это касается только меня. О том, что в Европе будет большая война, которая начнется на Украине, говорил, конечно же, не только Жириновский, который, кто спорит, был очень умный мужик. Но так как у нас телевидение было 30 лет в целом либеральное, люди просто не получали реальной картины мира, потому что кочевали от Познера, Шустера и Сванидзе, Курганту и Собчак». И, конечно же, монологи Жириновского воспринимались многими, когда началась украинская война, как невероятные прозрения. Между тем, ему было волею судеб позволено говорить то, что в определенных кругах было в целом понятным и очевидным в наших кругах. Нас тогда именовали красно-коричневыми экстремистами. Если бы в том же объеме по телевизору показывали не только Жириновского, а какого-нибудь выставленного нашими СМИ идиотом Виктора Анпилова и еще философа Александра Зиновьева, социолога Сергея Карамурзу, филолога Вадима Кожинова, писателя Эдуарда Лимонова, поэта Станислава Куняева, но и Дугина, само собой, вместо бархатного Немцова и прочих постаревших прорабов перестройки и либеральных горемыслителей, в 2022 году страна вообще ничему бы не удивилась но названных мной господа при власти за людей не считали. Писали бы лучше свои книжонки, зачем лезут в политику? Творческие люди, что с них взять? Они ж не умеют рационально мыслить, как мы, настоящие политики. Отсмотрите высказывания этих настоящих политиков первого эшелона за минувшие лет десять. Есть хоть один, кроме Жириновского, кто предсказывал такие повороты сюжета? Откроем секрет. Настоящие политики говорят исключительно о том, что уже произошло. Дар минимального провидения у них отсутствует. Причем практически у всех. Это их родовая черта не думать дальше вчерашнего выступления непосредственного начальника. Сочинил я в 2015 году с товарищами песню. Про пацана в окопах Луганской народной республики, который, в отличие от столичных мажоров, не ноет, а делает свое дело. У меня в этой песне вот такие куплеты про неполживых были. Прогрессивное паство не имеет изъяна. Эти люди напрасно ходят здесь без охраны. Те, кто могут вернуться в камуфляже и в бутсах, всем, кто смел не заткнуться, помогут заткнуться. «Зря, родившийся здесь, ты ведешь себя, словно твоя вечная спесь, всем важна и весома. Скучный зритель убоя, пожимаешь плечами, но желавший покоя обретает печали». Песня, признаться, не сбылась сразу же. Прогрессивное паство, как хамило Донбассу и ополченцам в 2015 году, так и продолжила хамить до 2022 -го. И возвращавшиеся ополченцы никого не могли заткнуть, их и самих слышно не было. Неположивые мажоры, скучая и зевая, год за годом смотрели на Донбасской убой, и спесь их была весомей всех ополченских подвигов. И тем не менее сказанное тогда сработало. Желавшие покоя неположивые мажоры обрели в феврале 2022-го печали и отправились... Печалится кто куда, кто в Грузию, кто в Израиль, кто в Прибалтику, а кто и на Украину. И лишь пацан в окопе по-прежнему тащил весь этот мир на себе. Спустя полгода после начала войны на Украине опубликованы результаты большого опроса, в рамках которого люди, без конкретного списка и подсказок, называли самых выдающихся, по их мнению, Украинцев. Лидером рейтинга с большим отрывом стал Тарас Шевченко 63,9%. Поэт. Как хотите, а это делает им честь, на втором месте Владимир Зеленский 29,8%. Но это объяснимо. Далее идут Леси Украинка 19,6%. Богдан Хмельницкий — 17,3%, и Степан Бандера — 12,8%. В числе первых десяти Михаил Грушевский — 11,6%, Иван Франко 10 — 10,1%, Иван Мазепа — 8,8%, Вячеслав Черновил — 8,7%, и Валерий Залужный — 7,7%. Что тут можно сказать? Зеленская и Залужная — это временно, их унесет сквозняком. Голоса, отданные за Бандеру и Мазепу, а также, хоть и в меньшей степени, за Грушевского и Черновила, это такие близнецы в борьбе за самостийность с разницей в 100 лет, в очередной раз говорили о том, что окончательно поехавших рассудком на Украине 10-15%, а не 90%. Зато Хмельницкая и Леся Украинка с Шевченко — это как раз залог выздоровления общества. Потому что в Лесе Украинки и в Шевченко наблюдалось не только неприятие самодержавия и крепостничества, как будто у русских классиков его не было, но и ненависть к шляхте, и, безусловно, ощущение себя частью огромной общерусской культуры. Украинка, к тому же, была левой, это в данном случае точно плюс, потому что в украинской матрице левые обязательно москали. Во вторую десятку вошли Григорий Сковорода, 6,7%, князья Владимир Великий и Ярослав Мудрый, а также Иван Серко, 2,4%. Великий наследник Хмельницкого. И это вот уже наша русская, по сути, культура. Характерно, что бившийся с москалями Петр Сагайдачный, 1,8%, собрал меньше голосов, чем Хмельницкий и Серко. И забавное, на 51 место попал уроженец Каменского, Днепродзержинска, генсекция ЦК КПСС Леонид Брежнев но его украинцы оценили выше, чем, например, основатель ОУН Евгена Коновальца. А Виктор Янукович, 0,2%, стоял в рейтинге выше, чем Святослав Вакарчук. А как же песни, которые он пел на всех фронтах? Даже на 1% себя не напел. Выздоровление возможно. Вот на что явственно намекал этот рейтинг. «Украинцы любят воевать и умеют воевать. Будут воевать, если так нравится, на любой войне совместно с русскими и неизменно побеждать. Надо прекратить одну единственную войну, которую украинцы проигрывали всегда и проиграют в этот раз — войну с русскими. Четыреста лет пробовали, насколько можно. Самого себя не победишь, потому что...» Зеленский в День защитников Украины записал обращение в Витачеве Киевской области на фоне Днепра. «Это склоны Витачева. Тут был один из древнейших форпостов Руси-Украины», заявил Зеленский в обращении по поводу праздника. Дальше ему текст, видимо, боксер и мэр Киева Кличко надиктовал. «14 октября — день тех, кто борется, день того, за что мы боремся». Это день того, какую победу мы добудем. День тех, кого какую, если короче. Народ Украины, — продолжил Зеленский, — борется за жизнь на Сечи, на Руси, в национально-освободительной борьбе против нацистов и против рашистов. На и на Руси, но против рашистов. Еще есть русисты, их тоже против. Какой сука греет? в День защитников Украины от исторической памяти. Всем празднующим предлагается самостоятельно ответить на несколько простейших вопросов. Называлась ли в IX-XII веках Русь двусоставным именем Русь-Украина, а жители — украрусами? Подсказки нет. Даже если предположить, что та государственность носила двойное имя, подражая Буркина-Фасо и Миклух-Маклаю, Можно ли на этом сделать вывод, что в Новгороде, Пскове, Муроме, Рязани, Смоленске в IX-XII веках жили украинцы? Они же находились в пределах одного государства с киевлянами? Или украинцы жили только вокруг Киева? А кто тогда жил в Новгороде? Рашисты? А когда столица, княжий трон и патриарший престол, еще в домонгольский период переместилась во Владимира Суздальское княжество? Это означает, что Владимир был столицей Руси-Украины. И во Владимире тоже жили украинцы. А куда они потом делись? Этими вопросами можно исписать целую тетрадку. Насечь он борется. Посмотрите на этого запорожского казака, внучатого племянника Тараса Бульбы, парени троюрдной тетки из Жмеринки. День тех, кого какую. Великая вещь свершилась на наших глазах в русско-украинскую войну. Произошла, наконец, не потешная, а реальная реставрация русского казачества. Казаки массово отправились на фронт. Казак снова стал воин и наследник тех, кто ходил на Азов, кто присоединял Сибирь и Астраханское ханство, кто наводил под предводительством атамана Платова ужас на французов, кто бился на всех русско-турецких, кто заново проявил себя в Отечественную войну во вновь созданных Сталином казачьих подразделениях. Восстановилась связь времен. И обратите внимание, никаких казачьих полков в составе ВСУ нет, потому что запорожское казачество — это в основе свое русское казачество. И во след уходящем на запад ВСУ в Запорожской области возникали наши казачьи подразделения. Не ли? Любо одним словом, да воссоединятся кубанские, донские и запорожские казачьи полки. Любые высказывания на тему «Зачем нам реанимировать Ленина или Сталина», равно как Александра I, Александра II, Александра III, Екатерину Великую или Ивана Грозного, на основании того, что это не актуально, Да чего пустопорожнее никчемное слово, или, еще смешнее, «их не знает наша молодежь», являются либо добровольным заблуждением, либо провокацией, либо лукавством. Во-первых, нынешняя молодежь по большей части не знает вообще ничего. Им все равно святые Борис и Глеб, Скопин-Шуйский, Пожарский, Потемкин-Таврический, Щерс, Ковпак, у всех вместе взятых узнаваемость в сто раз меньше — чем у одного современного модного блогера. Иоанна Крестителя они тоже не знают, и что ж теперь? Молодёжь так и не будет ни о ком знать, если ей об этом не рассказывать. Любая разумная нация работает со всем своим наследием. Вся русская история актуальна всегда. И дело взрослых людей из поколения в поколение напоминать, кто были все эти люди, От Владимира Красносолнышка до Владимира Ленина, и от Владимира Ленина до Владимира Путина. Если мы начнем печалиться, что где-то что-то кажется нам неактуальным, нас самих однажды выкинут на помойку в наказании за беспамятство. В XXI веке разумный мир будет одновременно и леветь в экономике и праветь в идеологии, имея такие карты на руках, как русские классические левые. И русские и классические правы глупо ими раскидываться. Кстати, и касательно литературы этот разговор тоже все время возникает. Сначала выкинули три четверти советской классики, а то дети не понимают, кто такие пионеры и комсомольцы. В итоге они теперь не понимают, кто такие молодогвардейцы. Не только на Украине, но и здесь, благодаря нашим неистовым докоммунизаторам. Следом пошли разговоры о том, зачем нам русская дворянская классика в учебниках. Деть же не понимают, кто такие помещики и холопы. Если тут кто-то чего-то точно не понимает, так это некоторые взрослые. Отменив все, до чего могли дотянуться, украинцы решили избавиться еще и от русских святых, отменив их. Но как иначе, когда там целое москальское воинство этих святых? На самой огромной иконе все наши святые князья и воители даже не вмещаются. Как же им, возможно, молиться? Они ж так могут однажды сойти с иконой и всех победить. Помню, еще зимой 2014 года писал, «Может, в России кому-то даже нравится, что на Украине сносят памятники советским чекистам?» Но имейте в виду, что в ослед за Дзержинским, Лениным и Сталином придут за Жуковым, потом за Кутузовым, потом за Пушкиным, а потом за Русской Церковью. Мысль вроде бы и простая, но для некоторых она оказалась просто неотдалимой. И даже когда она материализовалась, никто не сказал, а ведь правда. В сущности, это замечательно, когда на правом анархических пабликах предлагают раскулачить олигархат и национализировать крупнейшие российские активы. То, что именуется «левой повесткой», может принимать любые формы и носить любые одежды. Левые перевороты в Латинской Америке всегда были национальны, а не интернациональны по сути своей. Да и насколько интернационален был Советский Союз, вопрос дискуссионный. Там, я помню, проходил в школе тотальных русофилов Блока, Есенина и Шолохова, не говоря про Пушкина и Достоевского. В кино смотрел Шукшина и Тарковского, а почвеники в литературе, русская национальная живопись, свиридов и народная песня занимали основополагающие позиции. Если сказать, что космополиты тоже занимали большое место, так они и при Романовых занимали такое место, что Достоевскому, Хомякову и Розанову дышать было нечем. Короче, ситуация комическая, совершенно непонятно, зачем правые и левые в России ссорятся, если хотят одного и того же социально ориентированного, мобилизационного, склонного к экспансии в самых разных формах, героического, национального, обобщенного ко всему народу, а не к элитам государства. Киевские специалисты сообщили нам, украинский язык насчитывает около 250 тысяч слов в то время как русской всего 150 тысяч. «Говорить на русском — это ездить на «Жигулях», имея «Мерседес» в своем распоряжении», — сказали нам киевские филологи. «Живить теперь с этим знанием, макшане». Еще русский глаз видит только семь цветов, а украинский — 70 тысяч. Еще русское ухо различает только 100 звуков, а украинское — 100 тысяч звуков и шумов. Еще русские рецепторы на языке различают только горькое и сладкое, а украинские рецепторы — 40 тысяч оттенков только у сала. Можете продолжить данный список по вкусу. Впрочем, что ты понимаешь во вкусах, русиня? Читая антивоенные вскрики и всхлипы творческой и околотворческой российской элиты, разделил их на два подвида. Один вариант — Вы все выдумали, нет никакого НАТО, нет неонацистов, русофобии, бомбежек Донбасса, 14 тысяч погибших там, факельных шествий в Киеве, неизбежной войны за Донбасс и за Крым, которая случилась бы спустя год или пять, но с накачанной оружием армии в полмиллиона человек. Ничего этого нет и не было. Это все ваши сказки про распятых мальчиков. Все ложь. Другой вариант... Все войны ведутся из-за денег, одурачены пропагандой, и те, и эти, а правда, где-то посередине, Я не принимаю ничьей стороны, я за мир во всем мире». Эх, сложно понять, что противник. В сущности, конечно, первое, но по степени концентрированного фарисейства все-таки второе. «Так хорошо быть за мир, — сказал я за мир, — смотришь, ты уже немного приподнялся над землей. Чуть-чуть». Еще раз сказал, ой, уже потолок задеваешь головой. Париж! Чудесное ощущение. Париж и смотришь вниз на никчемных людей, измазанных в кровяке. Что, скоты опять извозились все, а я вам говорил. Впрочем, если во втором случае человек не русский, ему простительно. Никто не обязан болеть чужой болью и мучиться чужой мукой. Не могли бы они с этого и начинать свои посты, статьи, выступления, как человек не русский и здесь в сущности чужой, я считаю, что и дальше продолжали бы, как их душе угодно, я бы даже звук не стал выключать, послушал. Когда брали Мариуполь, российский писатель Дмитрий Глуховский бесстрашно отчеканил: "Азовсталь сопротивляется, как Брестская крепость". Некоторые, конечно, возмутились, но первое, что я услышал, Глуховского никто, кроме нашего бомонда, знать не знает. Это вообще стало свойственно иным нашим патриотическим комментаторам. По любому поводу сообщать, а кто это? Я его не знаю. Писатель для своих. Или еще классическое «Зачем вы их пиарите?» Люди выучили слово «пиар» и с тех пор употребляют его по делу и не по делу. Между тем, Глуховский... Автор культовых в юношеской среде романов и метро совокупный тираж которых исчисляется не в своих из Бамонда, а в миллионах экземпляров и в переводах на десятки языков, а также в популярной компьютерной игре по роману, в которой играло несусветное количество русских детей. Несмотря на то, что Митины взгляды на Крым и Донбас отлично известны с 2014 года, в России в 2019 году экранизировали его роман «Текст», который посмотрел еще миллионов дцать. Митя — самый натуральный молодежный кумир и писательский суперстар, и ни в каком пиаре ни разу не нуждался, и на любой из патриотического паблика, раздающийся: «Кто это, я его не знаю», он плевал с самой высокой колокольни. Удивительно, но в разговоре по поводу оправданности русского похода на Украину Иные ухитряются ссылаться на Солженицына. В разные времена Александр Исаевич говорил разное, но главная его книга «Архипелаг ГУЛАГ» зафиксировала основополагающую позицию классика по украинскому вопросу. Солженицын начинает с эпохи гражданской войны. Едва только пали немцы перед Антантой, что не могло иметь влияния на принципы нашего отношения к Украине,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 А в 1876 году российский император и вовсе запретил на Украине представление и постановки на мове Солженицыну неведомо. Ведомо за то, что Булгаков поддался неверному чувству, верное у Солженицына. Клятые сталинские палачи пытали и отправляли в лагеря бандеровцев. Нет бы в лагеря отдыха. Бандеровцы же, что за прелесть. Захотели в самом конце войны, ну так совпало, отделиться. Попутно вешая, убивая, замучивая не только председателей колхозов и прочих административных работников обычных на самом деле украинцев, но и в обязательном порядке учительниц. И, наконец, главное по Солженицыну петлюровцы и бандеровцы те же украинцы, которые не хотят чужой власти, в сущности, можно было в украинских бандеровских школах эту цитату вывешивать. По крайней мере, до появления. Русского солдата. «Русская литература, содержащая страдания русской души, сложно воспринимается украинцами. Нужно выбросить все. Такие книги нам вообще не нужны», — сказал посреди 2022 года наикрупнейший украинский образовательный и научный чиновник. «Всему миру нужны, а им больше нет». Незадача здесь, например, в том, что в доброй половине классических текстов русской литературы действуют украинцы: запорожцы, малоросы, тавричане толпами ходят по русской дореволюционной классике, у Чехова из-за каждого угла смотрят, у всех Толстых встречаются, а у Лескова галереи их просто. А уж в русских исторических романах о событиях 17, 18, 19 века Ни один текст без малоросов не обходится, и все украинские хлопцы бравые, как на подбор. Страшно даже вспомнить о том, кого все-таки описывал Гоголь в своих вечерах на хуторе Близди Каньки. Да и персонажи «Мертвых душ» они, зададим с вопросом, русские или не совсем. Скажем, Михаил Собакевич и Настасья Коробочка кто? Не названный в этом романе «Город Энн», Мог с равным успехом быть и Тулой, и Полтавой, и Рязанью, и Николаевым. Кого описывал, давая портреты киевлян, Михаил Булгаков в «Белой гвардии»? Русских или не вполне? А Бабель в «Одесских рассказах», а Устовской в «Украинских своих вещах». Возьмите, повесть Катаева белеет парус одинокий. Там главные герои — Петя и Павлик Бачей. Они ж хохлы, только по-русски говорят впрочем, как половина Украины до 2022 года и две трети Украины до 2014 года и три четверти Украины в 1991 году. А Шолоховский Тихий Дон — украинец Андрей Гаранжа, ключевой персонаж первой книги романа. Более того, он еще и размовляет: Казак украинского происхождения Бунчук — центральный персонаж второй книги романа. А вообще в «Тихом доне», как, впрочем, и в поднятой целине, десятки хохлов. Простой вопрос. Эти книги о страданиях русской души или о страданиях украинской? В каждой второй военной повести, посвященной Великой Отечественной, украинец — обязательный персонаж. В самом центре повествования все непременно находится и периодически размовляет. Кого описывал учитель, генерал, партизан Петр Вершигара в романе Люди с чистой совестью и в своих рассказах о партизанской войне на территории Украины. Как вы будете это выпиливать, оликующие идиоты? Вы же собственную душу выпиливаете из себя. Каждый новый день противостояния подтверждал немыслимый, необъяснимый библейского уровня гений Николая Васильевича Гоголя. Тарас Бульба не заканчивается никогда, но длится и дрится. Русская литература снизошла к нам ни отсюда. Это сценарий русского бытия. Тарас — символ верности русскому казачеству, русскому царю, русской вере. Остапа готовит к немыслимой пытке, и он спрашивает отца, «Слышь ли ты меня?» И отец отвечает, «Слышу». Андрей, влюбившийся в польскую панночку, предавший свое предназначение, свое имя и убитый отцом. Тарас, Остап и Андрей — настолько очевидные совпадения со случившимся несколько веков спустя, что в пульсирующих висках ломит. Но есть не менее очевидные совпадения, о которых мы вспоминаем реже. Вот перед нами Чичиков и Хлестаков. Один покупатель и продавец «Мертвых душ» Другой мелкий человек, типологически плохой актер, которого приняли за другого, и он удивленный, понемногу вошел в роль. Иные скажут: так они же русские, и Чичков и Хлестаков, а Зеленский что, украинец, он обычно вырус, человек русской цивилизации, в которого заселился черт. То, что Чичков и Хлестаков черти это общее место филологии. И когда мы видели, как Зеленский ехал в Бучу, чтобы позировать над трупами, мы должны были сразу же узнать архетипическую основу. Это Чичиков, торговец с мертвыми душами. И всякий раз, когда Зеленский гуляет по Киеву с очередным заморским гостем, мы должны понимать, кто это перед нами. Это Хлестаков, которого приняли за президента. Осталось только дождаться, когда губернатор Евросоюза предложит ему свою дочку в жены, пока не явится настоящий ревизор.